Глава 6 орвагов лес Кровь на руках, на лице, в волосах, во рту в носу и везде. Одежду пришлось стянуть полностью, только исподние портки и остались. Вода ледяная и чистая чистая, даже жаль ее портить Ярмылся в бегущем между высоких травяных стен ручья. Жесткие сухие стебли поднимались выше его роста. В такой густоте любой хищник притаиться способен. Хотя нет. В бездне большая часть из них слишком крупные. Того же гиганта, к примеру, тут точно не спрячешь. Тем не менее, воины Аники окружили служившую сейчас яру купелью заводь двойным кольцом. Сама вечная тоже стояла у берега, дожидаясь, когда он закончит смывать с себя кровь. Как сказала, теперь в одиночку ему и в кусты отойти по нужде не позволит. Слишком ценный. Не Яр. Огонь-меч, что висит у него на руке, в петле из притянутой кисти цепочки. «Ну что ты там, купальщик? Долго еще?» «Одежу когда принесут?» «Так уже! Вон лежит!» Яр, смахнув воду с глаз, обернулся. И действительно лежит на примятой траве стопка тряпок. Рубаха, штаны, чулки под сапог, камзол без знаков отличия, куртка отдельно. От всяких железок вроде кирасы по ножей он давно отказался. Свобода движений важнее. Даже кольчугу не надевал. Не сильно, но тоже мешает. Сейчас, волось, я домой и вылезу. Что ты, Нари, там? Курчавого того удалось спасти? Нет, умер все-таки. У него грудь раздавлена. Жаль, у нас вечная на пересчет. Меня только двое волнуют. Ты и я. У мудрецов их здесь явный переизбыток. Зря ты так. Сукаризный посмотрел на нее яр и выпрыгнул на берег. На одной стороне сейчас бьемся. Воин тот, надо ими его будет узнать. Между прочим, меня из-под копыт рогача вытолкнул. Кларки его звали. «Давай одевайся. Ариергард уже пошел дальше. Нечего время терять». Яр просунул голову в ворот рубахи. Слишком сниманико, сухо и даже немного грубо. Напереживалась. Старается теперь за холодными словами тепло, что к нему чувствует, прятать. Неудивительно. Он и сам испугался, когда все закончилось, и мысли потекли с прежней скоростью. В горячке боя некогда было бояться. Наоборот, Ярость в паре с каким-то давно забытым азартом увлекли его так, что на время забыл обо всем и просто рубил, рубил, рубил Зарбагову погонь. Приятное, надо сказать, чувство. Очень приятное. Сейчас, вспоминая недавнюю сечу, Яр сам себе удивлялся, как бесшабашно и по-мальчишески смело он себя вел. Кидался на рогачей гигантов, танцевал среди набегающих со всех сторон длиннохвостов, уворачивался от бросаемых чернюками шипов и от их длинных ребристых мечей. Несколько раз в самый последний миг уходил от неминуемой гибели, дважды-трижды едва не срубал своих. Чудом сам себе руки-ноги не срезал, кувыркаясь и прыгая из стороны в сторону. А виной всему божественная сила-огонь меча. С оружием громовержца в руке чувствуешь себя неуязвимым и всемогущим. Поосторожнее нужно быть. В другой раз заиграешься и пропустишь случайный снаряд. Шип, стрелу, копье, пригнувшегося со спины длина хвоста Неважно. Смерть имеет тысячу лиц, а бессмертными вечные только зовутся. Вон один уже пал сегодня. Хотя, с другой стороны, не ерись он так люто. Может, кто из ворожины добрался бы до Тенария? Тому с вихрем в ближнем бою неудобно. Подвязав ремнем короткую куртку, Яр шагнул к своей лошади, что гвардейцы ему предусмотрительно подвели. «Поехали догонять Монка. Не дай я рад еще стая чернюков встретиться». «Э, нет, дружок», — Аника покачала поднятым вверх пальцем. «Теперь вперед лезть не дам. Со мной рядом поедешь. Тем более, что степь на десятки миль просматривается. Орда как драпала, так и драпает дальше. Решат развернуться? Вот тогда и подумаем, стоит ли тебя в бой бросать» отдохни пока». Несколько дней все было спокойно. Армия двигалась на юг, постепенно спускаясь с поросшего травами плоскогорья. Появившиеся со временем островки Кустарника сменились сначала редкими рощами местных полудеревьев без веток, но с огромными тяжелыми листьями, а затем округа стала и вовсе напоминать лес, рассеченный языками огромных полян. По ним и двигалась людская колонна, изредка переправляясь по наскоро наведенным мосткам через небольшие речушки. Отступающая орда, уже переставшая оставлять за собой трупы, все так же ползла впереди, то и дело теряясь из вида на очередном повороте. Где-то твари огибали крупные рощи, где-то драконья тропа прошивала лесочки насквозь. Ненасытные тараканы в свое время проложили дорогу. Возможно, вся бездна такими изрезана вдоль и поперек. Яр боялся представить, что они делали в этих зарослях, не протари им чудовище, путь. Тут уже основательно потеплело. Зимняя часть обмундирования, плащи и куртки в зависимости от рода войск, отправились в обоз. Теперь идти стало легче. Вокруг кипела жизнь. Ползали, прыгали и летали огромные насекомые. В траве и кустах носились шуршали разные не особо большие ящерки. А вот крупных зверей видно не было. Наверное, чернюки, ведущие свою армию, впереди разгоняли. Еще через пару дней так и не собравшиеся в настоящий лес рощи неожиданно расступились Впереди снова лежала степь, но с редкими одинокими растущими в полумиле друг от друга деревьями. И какие это были деревья! Настоящие великаны! Арчибальд, видевший на далеком севере гигантские сосны-секвои, сказал, что те рядом с этими сполинами словно молодые побеги. Высота ствола сотни ярдов. Ширина — три дюжины человек, взявшись за руки, не обхватят. Нижняя половина совсем без веток, но наверху крона шапка нависает зеленым облаком. Яр даже предложил Тенарию срубить такое одно. Обтесать бревнышко и заместо обломка скалы использовать. Ничего, так дубина получится. Одним махом сотню чернюков прибить можно. Но магистр не согласился. Сказал, что таким размахнуться как раз и не выйдет как следует. Слишком медленный и неповоротливый инструмент. Ему камнем удобнее. Но вот край гигантских деревьев практически пройден. Впереди встает стеной лес. В этот раз настоящий. Густой и высокий. И вдруг новость. Развилка. Орда как ползла на юг, так и ползет. Но вот царицы, также двигавшиеся впереди всех по этой драконьей тропе, решили свернуть на запад. Самих их, конечно, уже не видать. Несколько дней, как ушли. Но следов такой армии ни дождю, ни ветру еще долго стереть не получится. Вытоптали свою собственную дорогу. Здесь трава уже не та, что в предгорьях. Обычная, всего до колена. По такой ехать можно. Вот только куда! «Раз свернула, значит, есть на то повод», — озвучила так очевидная Дамаран. сари известно что-то недоступное нам. Не зря же она за горы полезла». «Это-то мы как раз знаем», — вздохнула Аника. «Вопрос, что теперь делать?» На срочно собранном совете, кроме Эркюля и Вечной, присутствовали только тенарий Монг и самяр «Решить предстояло важное». Компас, который он пока так ни разу и не видел своими глазами, со слов Дамарана указывал на юго-запад. Причем больше на юг, чем на запад. Почти туда, куда их все последние дни вела драконья тропа. «Будем честны друг с другом. Ни к чему другому, кроме как к месту силы, она направляться не может», продолжил сыпать очевидностями магистр. «Но осколков звезды у нее, в отличие от нас, нет, а, следовательно, кратчайший путь к цели известен лишь нам». Прямая дорога не всегда самая быстрая, — вставил Яр. В долине Сара это только что доказала Как бы ее этот крюк снова вперед нас к цели не вывел. И так оторвалась уже. Это и пугает, — поддержал Тенарий. У нее и так фора. С пехотой и обозом нам будет очень сложно догнать Сару на марше. Мы надеялись на местных хозяев, но если змеи и дадут им спокойно пройти? Если у них не хватит времени стянуть силы? если у них этих сил просто нет. Предлагаешь лезть в лес за Ордой? По лицу Аники было видно, что затея ей нравится мало. И одно, и другое — риск. «В лесу можем застрять, в степи не догнать», — вставил Монг. «Да уж так себе выбор». «А может, и не выбирать тогда?» Все повернулись к Яру. «О чем ты?» — поднял бровь Дамаран. «Он предлагает разделиться» подсказал Тенарий. «Я и сам сразу подумал об этом, но нет, слишком опасно. Да и наша договоренность насчет места силы. А если одна из сторон придет раньше?» «А ты неправильно делишь», — оживилась Аника, которой идея Яра явно пришлась по душе. «Нужно по родам войск. Пехота пускай в лес идет вместе с обозом, а кавалерия степью за Сарой, припасов навьючим». «Разумно», — задумчиво протянул Дамаран. Но очень опасно. Разделяя силы напополам, мы становимся вдвое слабее. «Мы рискуем, какое решение не прими», — напомнила Аника. «Нам самим тоже следует разделиться». Похоже, Волонский магистр уже принял решение. «Яр с мечом пойдет лесом?» «Я тоже». «Тенарий с вихрем и генерал Монг берут на себя степь». «Вы, барышня, сами решайте, где вам удобнее». «Лес» не задумываясь, выбрала Аника. «Хорошо. Если что, возвращаемся и встречаемся здесь или отступаем к разлому в случае невозможности ждать». «Догнав сарийцев», — повернулся Дамаран Корчибальду с Тенарием, как нарочно оказавшимся рядом друг с другом. «Постарайтесь взять нашу богиню живой и притащить сюда. Как там управитесь, в любом случае догоняйте нас. Будем надеяться разделение временное и продлится недолго». Это непростое, но, как виделось яру единственное верное решение устроило всех. Еще немного пообсуждали детали и разъехались. Приятного мало, конечно, но его хотя бы утешил выбор Анники, что предпочла его компанию Монку. И так в последнее время слишком много внимания стало уделять генералу Юнцу. Яр все чаще ловил себя на позорной мальчишеской слабости, коей он считал ревность. Вот ведь до чего его довела чертовка. Может, хоть теперь получится сосредоточиться на походе, не отвлекаясь на взгляды в сторону мило воркующих голубков? Пусть большеглазая вечная и играет с воякой, а все равно неприятно наблюдать сие действия. Хоть какая-то польза от разделения армии. В лес вступали в молчании. Дамаран, Яр и Аника ехали рядом, пропустив большую часть арьергарда вперед. Теперь в сёдлах осталось только командование и вестовые что сновали туда-сюда вдоль колонны. Казавшаяся ещё недавно широкой драконья тропа сделалась вдруг такой узкой. Размеры всё те же, поперёк шагов пятьдесят. Но за счёт нависающих по бокам высоченных зелёных стен создавалось ощущение, что едешь по длиннющей лисьей норе. Пусть лиса та и размером с трёхротого таракана. Первый день, на протяжении половины которого растянувшаяся на 2-3 мили армия только входила в лес, прошел тихо и мирно. А вот уже следующим начались первые пока еще мелкие неприятности. Чернюки, то ли специально отставшие от Орды, то ли какие-то новые, стали покусывать людскую колонну быстрыми нападениями из засад осад. Выскочат из густого подлеска, налетят, врубятся в людской строй и немедля отхлынут назад. Да так шустро, что догонять бесполезно. Кого удастся на мече пики взять или стрелой достать, того солдаты добьют. Остальные уносятся в заросли, только ты их и видел. Оно и понятно. Местные. Родной лес завсегда поможет. На ночевку пришлось раньше встать, чем обычно. Костров запалили на каждую сотню шагов по две штуки. На страже до третьей состава. У всех арбалеты взведенные. И все равно люд что спал, что не спал. По темноте демоны еще чаще напрыгивали. Казалось, играющие то тут, то там тревогу горны не смолкают вообще. Утром только у вечных глаза не покрылись кровавыми жилками. И хоть подсчет понесенных потерь удивил и приятно, а все понимали, что несколько таких ночей убьют армию без участия вражеского оружия. Нужно было что-то срочно решать. Наших 143 и полсотни раненых. Царапины я не считаю. Дамаран давно убрал свой любимый плащ с капюшоном и сейчас на рубаху надевал лишь перепоясанный ремнями крест-накрест жилет. Два коротких меча выступали рукоятями из-за плеч. Обтягивающие ноги штаны заправлены в высокие прошнурованные сапоги. Голова не покрыта. Очередное подтверждение лучшей выучки наших регуляров. Аника, облаченная в бессменный, хотя Яр точно знал, что таких одинаковых у нее целых три, мужской костюм, Свои гнутые сабли предпочитала носить на поясе в легких ножнах. «У нас меньше сотни убитыми. Если бы не загубленный напрочь сон, можно было бы радоваться. Змеилюдов полегло вдвое больше». «Нам без разницы, сколько умрет этих тварей», — недовольно скривился Дамаран. «Их здесь могут быть бесчетные толпы. Мы у них дома. А вот нам пополнения ждать не приходится». «Но ты права. Испорченный сон важнее потерь». У нас теперь один выход — бить на упреждение. Это как? — прищурилась Аника. — Самим ночью в придорожные кусты лезть. Зачем ночью? Днем, по светлу. Предлагаешь сойти с тропы и вести солдат россыпью? Мы так втрое замедлимся. И опять же то днем. А как придет темнота? Что же нам костры по всему окрестному лесу палить? такой лагерь оборонять сложнее, и все равно солнце бьют. «Надо несколько отрядов собрать, чтобы те глубже в лес ушли и чернюковы засидки отыскивали и заранее вычищали», — взял слово Яр. «Не люди сейчас без зверушек своих, не хотят скрытность рушить. А значит, из преимуществ у них над нами одни только сила дознания местности. На нашей же стороне арбалеты с луками и перевес в числе. Было бы их тут по-настоящему много, уже напали бы так напали» они наскоки устраивали основная орда не готова пока бой давать не зря мы их гоним без отдыха надо и дальше так сразу видно что человек леса довольно улыбнулся магистр я как раз это и хотел предложить десяток сильных отрядов солдат по сто двести и к каждому опытного следопыта представить десяток следопытов вскинулся яр не иначе про моих охотников говоришь «Всех извести решил». «Сейчас они как раз мои», — огрызнулся Эркюль. «Не забывай, сами вызвались. Можно было бы даже двенадцать отрядов собрать, но, мальчишек, я у тебя не прошу». «И не потому, что жалею. Доверия нет». «Следи, яр за Безухим». «Хорошо, следи». «Продаст тебя с потрохами, если нужда появится». «Да и второй, судя по рассказам, что до меня дошли, брехун еще тот». Мне такие бойцы без надобности. И это говорит человек, пытавшийся меня пристрелить. Ты знаешь причины. Я думал, мы эту тему закрыли. Разум всегда должен брать верх над чувствами. А давай я пойду, подавшись вперед, неожиданно предложил Яр. Мне хоть ночью, хоть днем, ни одна тварь не заметит. Такого шороха с огонь мечом наведу, что у них всякая охота отпадет к тропе лезть. «Нет», — отрезала Аника, — «и думать забудь». «К тому же ты один везде не успеешь. Магистр правильно говорит. Нам нужны небольшие отряды, но много, чтобы по обе стороны от дороги весь лес прочесать. И лучше ваших охотников с этим делом никто не справится». «Риск?» «Так рискуют все те, кто пойдет. Чем твои люди лучше других? Думаешь, среди тех, кого они поведут, не будет потерь?» И чтобы наш большой вождь не считал, что орден желает выехать на спинах одних только его охотников, я с каждым отрядом отправлю по своему бойцу. После этих слов Дамарана взывать к справедливости смысл сразу пропал. Я мгновенно расслабился. Если к родичам в пару представляют по-вечному, значит магистр, во-первых, действительно поступает по-честному, а во-вторых, не считает, что все, кто отправится в лес, обязательно сгинут. На такое можно и согласиться. Тем более, что охотники действительно лучше всех для такого дела подходят. Кому как не им в дебри лезть? Тогда я не спорю, сдался Яр. Только уж вы подберите в отряды народ, чтобы из знающих. Лес тишину любит. Его понимать надо. Валай стоял перед строем, раздумывая, с чего начать. В его отряде собрались плошь егерей-разведчиков. Люд тертый, бывалый. Половина из орденских, другая имперцы. Треть с луками, у остальных короткие арбалеты. Зеленые с коричневым плащи, короткие мечи в ножнах. Или совсем без защиты, или нагрудники из дубленной кожи. Ни лад, ни кольчуги, никакого другого доспеха. Все лица серьезны но видно, что не совсем понимают, с чего над ними поставили командиром юнца. Или это он сам себе выдумал оправдание собственной неуверенности? «Мужики, не смотрите на возраст нашего главного!» Первым прервал молчание Жак, стоявший рядом с Валаем. «Мне вон седьмая сотня лет уже давно как пошла, а я ни капли не сомневаюсь в правильности выбора нашего начальства. Парень, дитя леса!» под дубом родился с пяти лет охотиться начал будем во всем его слушаться точно не пропадем хорош не сбивай меня с мысли», — строго глянув оборвал волк бессмертного с жаком можно они уже успели основательно поболтать с глазу на глаз этот сын бури не походил ни на одного из известных валаю вечных стоило немного с ним пообщаться как само собой возникало чувство словно ты его уже сто лет знаешь Мировой мужик. Сразу начал как с другом, без оглядки на разницу в возрасте, открыто, свободно. Ни холодности Дамарана, ни вредности Яра, ни высокомерия магистра Тоннария. Обычный парень, с какими браги хлебнуть и по девкам пойти. Главное не задумываться, кто он и сколько ему лет, иначе язык в горло провалится и в колени трясучка придет. Но у сейчас других мыслей хватало. Когда их вызвали и объявили задачу, он по-настоящему испугался. Не за себя. Мина так же, как остальные охотники, возглавляла отдельный отряд. С момента, как вся эта дрянь началась, они расставались единожды. Она убежала докладывать Яру, а он остался стеречь разлом. Как же давно это было. И вот опять. Только теперь все гораздо опаснее. Валай не был уверен, что выйдет из этого леса живым. Чужой же. Там в сторону от тропы все иное, чуждое, непонятное. Да и людей за собой вести непростое дело. Кто мог подумать полгода назад, что он возглавит отряд в полторы сотни воинов? Причем чужеземных. Неисповедимы пути Кэма-творца. Вы знаете, что от нас ждут напустив на себя самый серьезный вид, на какой был способен начал Валай. «Дело за малым. Выполнить задание и не сдохнуть. Уйдем миль на пять в сторону и двинемся перед армией. Другие отряды также отступят от тропы, каждый на свое расстояние. такая рыбацкая сеть. Я иду первый. Жак рядом. Как нахожу Чернюков, зову вас. Если по силам, все хвалим и дальше». Если демонов много, сигнал приходит подмога. Главное не шуметь и смотреть в оба. Вопросы есть? Вопросов не оказалось, и отряд быстрым шагом двинулся вперед. Нужно было обогнать армию и там уже свернуть в дебри. С хвоста колонны другие группы начнут лес прочесывать. Яр четко распределил границы, объясняя охотникам их задачу на общей сходке. Впервые за собой столько людей ведешь? — спросил Жак, идущий от него по правую руку. Говорливый бессмертный ему в пару достался. — В лесу, да, я рад молчать будет. Но пока топают, почему бы и не поболтать. — А то. Откуда у меня такому опыту взяться? Полгода всего, как полноправный охотник. Это ты, небось, за свои века сотню битв пережил. Из лука, кстати, как? Метко бьешь? Смотрю, хороший он у тебя. Железкой усиленный Стреляю неплохо. — улыбнулся вечный. — А про сотню битв ты промазал. Думаешь, мы только и делаем, что с кем-то воюем? Я так-то промышленник известный в миру. В моих мастерских лучше на весь валон к седла и упряж делают. Я в последний раз по-настоящему дрался лет двести назад, когда в ворке на лихой люд напоролся. Чёрт дёрнул меня без охраны проехаться. Нам, детям, бури косу только на второй цикл разрешено отпускать. А без косы кто тебя распознает? Подумали, юный дворянчик с дороги сбился. Но я им глаза открыл. Любой из нас, кем бы ни служил и какое дело не вел, мечом махать выучен. Да и силушка. Ну ты в курсе. Валай, слушая рассказ Жака, все сильнее менялся в лице. Во дела. А он думал, что каждый бессмертный войной единый живет. При их-то силе и скорости до да какими-то вшивыми седлами торговать. Чудак-человек. То есть вечный. «Не знал, что вы, как обычные люди, живете». «Ха-ха-ха», — -ха", засмеялся Жак. «Ну ты скажешь тоже». «Да обычных людей нам пока далеко. Мне сто по сто лет в обед. А только вот-вот впервые отцом стану. Жена дома пузо растит. Вернусь, а меня дитё ждёт. Лучше, чтоб мальчик. Ну и девочке буду рад, чего уж врать. Знаешь, как долго я бури ждал? Эх, не понять тебе. Молодой совсем» молодой или нето из похода вернемся женюсь о да ты быстро дозрел есть на ком хотя что я спрашиваю видел на сборе твою нареченную огонь баба а то растянулся было в улыбке валалай но тут же опять погрустнел дожить да бы теперь до той свадьбы доживем да не боись хлопнул его по плечу бессмертный у нас с тобой есть за что драться а правым и боги помогут что в руке, что в голосе Жака было столько твердости, что Валай сразу поверил ему. Ну и пусть, что вокруг чужой лес полный не людей И неважно что дом его с каждым шагом все дальше и дальше. Главное верить в себя и в богов. Не оставят великие, не дадут зарбагу вверх взять. Когда полумилий дальше по тропе он первым входил под кроны незнакомых деревьев, сердце волка билось размеренно, а в глазах застыли спокойствие и уверенность в собственных силах. Сейчас он докажет чернюкам, что любой лес охотнику племени по зубам. Осторожно ступая, он крался вперед, прислушиваясь к каждому шороху. Разгар дня, а темно, словно вечер, настал. Чужие деревья с гладкой корой растут далеко друг от друга, но пышные кроны сливаются в единую плотную крышу. Прямым лучам солнца к земле не пробиться. Да и не видно ту землю из-под густого настила вьюна и огромных лопухов с листьями в два-три шага длиной. По сторонам тоже особо не взглянешь. Повсюду поднимаются на высоту выше его роста гигантские папоротники. Только и успевай подныривать под очередную зеленую ветвь. И насекомые тьма насекомых. Жужжат, прыгают, ползают. Не дай я рад, какая дрянь за руку грызанет. Ноги-то в плотных штанах, а лицо и ладони открыты. Глаз до да глаз, в общем. А вот зверья нет совсем. Ни крупного не помельче. Разве что совсем малышня, вроде ящерки с локоть длиной по стволушам и гнет вверх. Или какая-то чешуистая помесь черепахи с енотом пробежит вдалеке, шатая лопухи оно и понятно такая толпище всего в нескольких милях отсюда по тропе топает для чуткого зверя это не расстояние или может всех чернюки разогнали специально чтобы под ногами не путались в любом случае хорошо не хватало еще от местных страшил отбиваться жак хоть и неохотник оступает бесшумно как рысь бессмертный эти все могут Остальные не сильно, но все же шуршат и хрустят, нет-нет, ветками. Но это не страшно. До них далеко. Если враг впереди, то не выдадут. А с боков чернюков ждать, пожалуй, не стоит. Полдня наскоками армию не тревожили. А значит, решили ждать темноты. Поняли, что ночью от их нападений больше вреда. Да и жить хотят, как и всякая тварь. По светлу-то потеря у нелюдей больше значительно. Они уже отошли на оговоренные три мили вбок от тропы и теперь двинулись вдоль нее. Самое время наткнуться, если не на самих чернюков, то на следы их присутствия. Вскоре так и случилось. «Стой!» — остановил он Жака жестом руки. Хотя тот мог запросто и шепот услышать. «Смотри, зеленка примята!» Прошли здесь недавно. В какую сторону? К тропе. Давай за ними. Они свернули и двинулись по едва заметному следу не людей Через несколько десятков шагов Жак подотстал. Нужно было убедиться, что солдаты пойдут за ними. Потом снова нагнал Валая. Тот уже снял с плеча лук и наложил стрелу на тетиву. Бессмертный повторил его действия. Так дальше и крались с оружием в руках. Хотя лучше бы его не использовать раньше времени. По плану они собирались найти засидку, где чернюки ждут ночи, скрытно окружить врага и начать атаку с единого залпа. Но, как и на любой охоте, задуманное может пойти по-другому, так что стоит подготовиться к любому развитию событий. «Я их слышу», — пришла очередь Жака останавливать его жестом. В паре сотен шагов отсюда порыкивают. Ждем наших. Когда отряд подтянулся, и сержанты собрались вокруг своих командиров, Валай начал раздавать указания. Залягте здесь. Я схожу, гляну, сколько их там. Вернусь и решим, как быть дальше. Если заметят, вытяну на себя и приведу к вам на застрел. И, пригнувшись к самой земле, он двинулся дальше. Ползти здесь не требовалось. Лопухи и так с головой прячут. Главное не цеплять стебли и листья. Время, как всегда бывает в подобных случаях, медленно потянулось. Из всех звуков только ровный стук сердца в груди. Шаг, еще два, десяток, другой, и еще, и еще. Все. Теперь уже и он их услышал. Не сидится демоном без движения. Шуршат чем-то похрюкивают тихонько вон один мелькнул в просвете среди зарослей папоротника сейчас к тому дереву подобраться оттуда к тем вон кустам потом к левому стволу перелезьте готово на все про все что удара в сердце ушло не заметили не услышали не учуяли зато он их теперь поразглядывает Сидят, лежат, кое-кто подготовкой оружия занят, другие просто стоят в сторону тропы, посматривают. Спать вроде никто не спит, видать выспавшиеся. Всего три десятка примерно, точно пересчитать не выходит, обзор все-таки так себе. Но судя по вчерашним наскокам, постолька в каждом отряде у них и должно быть. Можно возвращаться. Обратно получилось быстрее. Коротко обсудили с сержантами дальнейшие действия, и отряд, постепенно расходясь в стороны, двинулся вперед. Пока все шло хорошо. Им удалось незамеченными подобраться к врагам на сотню шагов. Идущие по центру остановились, давая фланговым завершить обход. Дождавшись переданного по цепочке подтверждения, что кольцо замкнуто, Валай дал отмашку к атаке. Но нет. Они не пустились бежать. Точно так же продолжили красться, только теперь одновременно. Договоренность была начинать бить из арбалетов и луков не раньше, чем их обнаружат. Да и много ли издали настреляешь в такой густоте? Они подходили все ближе и ближе. Валай уже натянул тетиву. Скоро врагов станет видно, а звуков поднятой тревоги по-прежнему нет. Что же они совсем дозорных не выставили? Хотя зачем оно им? Небольшой отряд, считай, весь состоит из дозорных, если орду в целом брать. К тому же чернюки, видно, не верят, что чужаки осмелятся с тропы сойти. Зря. Наконец, откуда-то с другой стороны прилетели щелчки арбалетов. Тут же в лежбище людей поднялся шум. Зарычали, зашуршали, забегали. Валай рванулся вперед. Вон один с метательным шипом в лапе. Стрела вошла точно в шею. С такого расстояния не промажешь. Новая уже на тетиве. Справа и слева свист выпущенных снарядов. Солдаты засыпают пернатой сталью этот кусочек леса так, что каждый древесный ствол скоро станет на сосновую ветку похож. Он и сам пускал стрелу за стрелой. Только вынырнет демон из папоротников, как тут же сразу двое, а то и трое лучников в него лупят. Егеря метко бьют. Над такими и в орлов не смеялись бы. Мгновение. Еще и еще а потом и арбалетчики перезарядиться успели. Стало можно сузить кольцо. Десяток шагов вперед, здесь обзор еще лучше. Тем чернюкам, что сразу не бросились на врага, больше прятаться негде. И они это тоже поняли. Под дружный свист брошенных шипов нелюди рванули в атаку. Но разница в численности сделала свое дело. Ни один чернюк так и не смог к ним приблизиться. Положили всех издали меньше десятка ударов сердца, и на всякий случай сменивший лук на мечажак убрал их обратно в заспинные ножны. Победа в стычке далась им на удивление легко. Всего двое убитых достали шипами и несколько легко раненых. Один, правда, в ногу. Этого придется отправить назад, выделив бойца в провожатые. Зато не людей положили почти три дюжины. Хороший размен. Собрать стрелы и можно двигаться дальше. До вечера ещё далеко. Но следующую группу демонов уже не вышло застать врасплох. Оно и понятно. Беззвучная речь Чернюков сделала свое дело. Уроды успели предупредить своих перед тем, как полечь. Наверняка уже весь окрестный лес знает, что за головами налетчиков вышли отряды охотников. Как бы теперь самим в дичь не превратиться. Второй бой отличался от первого тем, что подкрасться и окружить демонов не получилось, хотя Жак, спасибо его нечеловеческому слуху, и смог обнаружить чернюков раньше, чем они их. Луки и арбалеты снова позволили людям избежать большой крови. Только вот о победе говорить не приходилось. Демонов удалось подстрелить лишь нескольких. Остальные сбежали, предпочтя не мериться, силами с превосходящим численностью противником На этом успехи для отряда Валая закончились. Демоны то ли отступили дальше в лес от тропы, то ли ушли вперед дожидаться темноты на безопасной дистанции от разбросавшей в стороны щупальца людской армии, то ли просто удачно попрятались. Вечер и грядущая за ним темнота приближались, а охотникам никто больше не попадался. Валай уже было решил возвращаться назад, благо обогнали они ползущие по драконьей дороге войска изрядно. Когда справа в полумиле от них грянули звуки сражения. сатора отряд больше некому. Замерзший волк вслушивался в далекий шум боя. «Звучит плохо», — скривился приложивший ладоньку хужак. «Пожалуй, стоит помочь». «Зову наших», — выдохнул Вала и негромко свистнул. Позади немедленно затопали услышавшие сигнал солдаты. Собравшись всем отрядом, они тут же побежали в сторону разгорающегося все сильнее боя. «Оно и недалеко вроде, а по зарослям особо не разогнаться» пока добирались, сражение стало стихать. Кто-то там побеждал. Вопрос кто? Демоны, вот кто. Не успели люди приблизиться к месту боя на выстрел из лука, как внезапно на их головы посыпались чернюки. В прямом смысле принялись падать с деревьев. Кто соскальзывал по свисающей лозе, кто так сразу прыжком. Валая от удара копьем в затылок спас Жак, реакции которого сам Зарбак позавидовал бы Бессмертный с места взвился вверх на десяток локтей, и мелькнувший в воздухе меч располовинил врага в полете. Волк тут же стрелой сбил еще одного спускающегося паучка. Но не для всех нападение прошло так же гладко. Демонов в этот раз было не меньше, чем у Валая в отряде людей. Знали гады, на кого засаду готовят. Половина солдат сразу отправилась прямым ходом к Яраду. Оставшиеся, кому повезло отбиться от первого наскока, были вынуждены принять бой, удобный противнику. Свалка, где строй не сомкнуть, где каждый сам за себя дает преимущество более сильному. А то, что Чернюк гораздо сильнее человека, давно всем известно. В общем, их бегство на отступление походило мало. Если бы не Жак, прикрывающий отход, вряд ли бы хоть кто-то из егерей спасся. Самого Валая это тоже касалось. Бежал прочь без оглядки, только пятки сверкали. А ведь демоны гораздо быстрее людей. Удирая, он каждый миг ждал удара в открытую спину. Слева и справа слышались крики падающих солдат. То одного, то другого егеря догоняли, валили и добивали. А может, сначала смерть настигала бойца, а только затем уж он падал. Неважно. Главное, что погоня вскоре все же отстала по крайней мере, от него и аджака что бежал рядом. Когда появилась возможность перевести дух, Валай осознал, что кроме них двоих поблизости никого нет, ни чужих, ни своих. Вот уж сходили в лес так сходили. И как теперь возвращаться назад, потеряв полторы сотни воинов, что вел за собой? Он чуть не упал от нахлынувшей слабости. Позор! Совесть требовала немедленно развернуться к врагу и тоже погибнуть в бою. «Он же волк! Он же мужчина, охотник!» «Потом убиваться будешь!» Зло рыкнул на него Жак, разгадавший терзавшие Валая чувства. «Бежим дальше, я слышу людей!» И действительно, всего через четверть мили они наткнулись на спешивший к драконии тропе отряд Нордага. Вернее, на те несколько десятков солдат, что от него осталось. Среди подопечных старшины оленей Валай с радостью обнаружил дюжину своих. Слава я раду не одним им с Жаком удалось удрать. Еще столько же переживших погоню его егерей прибилось к ним позже, как и шесть человек саторовских. Из Нордага слова, оказалось, вытягивались слишком сложно. Так что о засаде, в которую угодил их отряд, им поведал бессмертный напарник Оленя. Демоны точно так же обрушились сверху, но в отличие от людей Валая, подопечные этой пары в тот момент не неслись всей толпой а осторожно шли, растянувшись по лесу. Это их и спасло. Не все разом попали под первый удар, так что время на пару выстрелов у большинства солдат было. В итоге осилили Чернюков, но и сами понесли такие потери, что решили возвращаться к тропе. Дальнейший путь прошел без происшествий, и ближе к закату измученные воины уперлись, вставшие на ночевку арьергард. Несмотря на усталость, Валай тут же отправился разыскивать Яра и других родичей. Не одни же они с Нордагом вернулись из проклятого леса. Хотя, по правде сказать, волка сейчас, кроме мины, мало кто интересовал. И боги не стали его долго мучить. Охотница, живая и невредимая, нашлась быстрее остальных. «Волчик жив!» — бросилась любимая ему на шею. «Как же я за тебя боялась! Ты же у меня слишком смелый! Переживала, что в самую жопу полезешь!» «Зачем лезть? Она там везде!» — грустно вздохнул Валай. Почти весь отряд положил. «У меня две трети вернулось», — опустила глаза подруга. «Пойдемте», — прервал обмен грустью вечной, что был в паре с Миной. Он, как и Жак, шел к командованию отчитаться и получить новые указания. И так было ясно, что задумка с охотничьими отрядами принесла не тот результат, что планировался, но следовало увидеть картину в целом и выслушать решение ведущих войска вождей. а результат оказался даже паршивее чем Валай думал из полутора тысяч человек ушедших сегодня с охотниками вернулось всего восемь сотен почти половина за день а сколько еще им шагать по этому зарбагову лесу неделю две месяц уж лучше тогда им прибавить ходу догнать орду и пусть победить сильнейший так хотя бы погибнуть быстро получится а не страдать в ожидании непонятно чего. «Куда они вообще топают?» «Ага, так ему и сказали». «Дай боги, чтобы хоть я о ведал!» А то может статься, что и мудрейший шагает незнамо куда в силу данного слова. «Из родичей пало двое. Старшина тигров Сатор, лучший мастер-оружейник по копьям на всю долину. И Банжид, сильнейший из кабанов» первый был уже в преклонных годах и как рассказывали очевидцы просто не потянул драку когда чернюки в несколько копий исхитрились сразить бессмертного что был с тигром в паре втором уже сильно не повезло метательный шип угодил точно в глазницу хотя отряд его и вернулся почти без потерь решение принимали не быстро дамаран яр несколько генералов и какая то мелкая баба что как ему потом рассказали оказалась советницей императора надолго уединились в лесу у края тропы о чем спорили там неизвестно но как вышли отдали приказ ждать утра наверное хотели поглядеть как пройдет ночь после вылазки так то отряда охотников хоть и сами людей потеряли немало чернюков потрепали неплохо может нет у них поблизости свежих сил чтобы пополнить ряды как оказалось Валаев в своих размышлениях словно в воду глядел. За ночь случилось всего три налета. Все отбили легко. Говорили, что Дамаран выставил часть своих вечных дозором. Те крадущихся демонов издали замечали. Не иначе у всех слух отменный, да и видят в темноте, словно совы. Про то еще Яр рассказывал, до того, как все началось. В общем, выспаться получилось, и потерь, считай, нет. Неудивительно, что вожди порешили снова выслать отряды вперед. Только в этот раз большим числом копий в каждом. То есть луков и арбалетов. Стрелки в армии Слава Яраду пока не закончились. Отдохнувший Валай в компании бессменного Жака снова повел людей в лес. Теперь шли шумнее. Не все из солдат егеря. Вечный с волком опять впереди. Внимание на пределе. Слух сам собой обострился. Взгляд постоянно обшаривает округу, включая зеленую крышу над головой. Знаем, ученые. Сегодня он настоял, чтобы отряд мины тоже оказался по эту сторону от тропы. Так хоть на помощь друг к другу прийти будет можно. Расстояние между группами около мили. Идут неводом. Крайние чуть впереди. Ближние к драконии дороге наоборот, подотстали. Яра задумка. Считает, так будет сподручнее выдавливать чернюков к центру и взаимное прикрытие, в случае чего обеспечено. Вот только половина дня миновала, а демонов как не было, так и нет. Что Валай никак не мог отыскать свежих следов чернюков, что Жак никого не слышал. Шли себе вперед бестолково и шли. А потом... Звук такой, что и людского слуха с запасом а главное ни с чем не спутаешь. Рев гиганта запоминается с первого раза и на всю жизнь. Дракон, резко обернулся бессмертный. Нет, даже драконы. Миль восемь отсюда. Где-то по ту сторону от тропы ревут и чуть сзади. Плохо дело. Сами по себе эти твари не ходят. Надо обратно бежать. Согласен, змеи-люды решились на серьезный удар. Наша помощь лишней не будет. и они побежали Нет, не со всех ног, конечно. Силы пригодятся для боя, но обратный путь пролетел чуть ли не втрое быстрее. Сначала достигли тропы, та по-прежнему оставалась свободной. Значит, едва ли повернула назад. Другая какая-то сила напала на армию. А то, что сражение уже в самом разгаре, можно было не сомневаться. Рев и крики, звучавшие впереди, с каждым шагом становились все громче. Пахло дымом. Похоже, орденские огневики вовсю жгут этот зарбагов лес и его обитателей. Полмили до изгиба драконьей дороги, и вот она битва. Люди, чудища, демоны, все смешалось. Клубы дыма закрывают обзор, но, понятно, сражение сместилось с тропы. Там слишком уж тесно и жарко. Все в огне. Солдаты удерживают опушку. Чистокол пик торчит из-под леска стеной. Не смолкая, щелкают арбалеты подобие фаланги напрыгивают длиннохвостые чудища. Чернюки больше пешие, рогачей всего несколько. Гигантов не видно, но только здесь, в авангарде. Что дальше, неведомо. Валай с Жаком выстрелили одновременно. Остальные поддержали залпом еще через миг. Ближних к ним демонов смело колючей волной. Все, что были на спинах зверья, повалились под лапы своим же тварям. Баланс сил хорошенько шатнулся в нужную сторону. Причем чудищам отступать было некуда. Позади них дальняя от людей опушка пылала пожаром. И солдаты немедленно воспользовались ситуацией. Строй сделал три шага вперед, заталкивая прореженных врагов в огонь. Тут все кончено, можно двигаться дальше. «Давай с тыла зайдем!» Не дожидаясь его согласия, Жак метнулся к противоположному от людских позиций краю тропы. Сюда еще не добралось пламя, и можно было свободно заскочить в лес. Валай не стал спорить. Бессмертный лучше него понимает в сражениях. Сказал с тыла, значит, так и будет лучше для всех. Огибая пылающую стену подлеска он заметил, что кроме двух сотен своих, за ними рвануло еще столько же, если не больше солдат, что благодаря им отбились от тварей на этом краю тропы. Дым заволок всю округу. Пришлось хорошенько сместиться, чтобы не задохнуться и хоть что-нибудь видеть перед собой, кроме густых клубов. Увеличившийся в размерах отряд заходил врагу за спину все дальше и дальше. Здесь уже было пусто. Ни демонов, ни людей. Бой кипел с другой стороны. Зато полно следов. Твари пришли одновременно по всей длине растянувшейся армии, но их было мало. Как крикнул ему на бегу Жак, никакой глубины фронта, чтобы это не значило. Неожиданно справа из огненной круговерти выскочил утыканный арбалетными болтами гигант. Хромой, обожженный, покрытый кровавой коркой, застывший от жара пламени. И слепой, оба глаза выбиты стрелами. Этого пропустили. А вот других беглецов уже встретили залпом. Несколько демонов-наргачах нашли прореху в стене огня и попытались удрать. Не тут-то было. Жак как знал, где от них будет самая польза. Так и шли дальше по заднему краю битвы, вылавливая недобитков. В основном удавалось одной стрельбой обойтись но единожды, когда Дёру задал по-настоящему крупный отряд змеилюдов, в ход пошли и мечи. Валай полностью растворился в горячке боя, тянул тетиву и бежал, рубил и отпрыгивал от копытла прогатых чудовищ. На время даже про мину забыл. Одно в голове — мы их бьем. И действительно, судя по числу удирающих, люди брали верх в битве. Пришедшей Орде не хватило сил продавить многотысячную людскую армию, слишком малым числом заявились, не чета той настоящей орде, что еле живой ползла с севера. И самое важное, главные своей мощи гигантов по пальцам пересчитать. Валай видел всего-то двоих. Жак же слышал еще пять от силы. А ведь они вдоль всей армии прошли с обратного края. Зачем вообще лезли? Безумцы! Если бы речь сейчас шла про людей, я бы выразился одним словом — фанатики. Неизвестно, когда успевший заменить обрызганный кровью костюм на другой, Дамаран развел руки в стороны. Они словно насекомые, запросто жертвуют частью во имя целого. Улей. Какой-то разношерстный улей уродливых пчел. Они же понимали, что таким числом нас перебить не получится. Всего девять драконов. «Да яр порубил половину из них уже в первые десять минут!» Мудрейший едва не хмыкнул. «Ну, даёт!» Говорит так, словно это было легко. «Сам бы попробовал пробежаться в гуще сражения. Особенно, когда каждый чернюк пытается тебя достать, пусть и ценой собственной жизни. Постоянно меч прятать приходится, чтобы не пёрли, как мотыльки на факел». А Вечный тем временем продолжал. Похоже, они тянут сюда все резервы, лишь бы только нас задержать. Тут стояла задача ослабить, пустить кровь, напугать. а победе и речи не шло. И они своего добились. Аника, единственная из присутствующих, кому не пришлось вступать в драку лично, тем не менее выглядела помятой. Волосы растрепаны, рукав в куртке разорван, в глазах не осталось и капли от обычной веселости. Потери еще считают? Но уже понятно, что несколько тысяч убитыми и тяжело ранеными мы потеряли. Крови пролилось три реки, пусть две из них и не нашей. А главное, не знаю, как вы, а я точно напугана. Сколько у них еще таких стай на подходе? Сколько нам еще топать до цели? Когда закончится этот зарбагов лес? У тебя есть ответы? Лес только начался, не удержался Яр. Он может и тысячу миль еще длиться. На севере у вас я читал лесной пределы и поболе раскинулся. Да и в долине лесок наш не маленький Рогатые, на которых передвигаются демоны, точно не жители леса, покачал головой Дамаран. Им нужен простор. В северных степях мы не видели их в диком виде. Судя по всему, зимой этим копытным там слишком холодно. Отсюда делаю выводы, что данный лес не бескрайний. Скоро пойдут другие, менее лесистые земли. Я в этом уверен. Прорвемся туда, станет значительно легче. «На полсотни миль лес еще точно тянется», — уверенно заявил Яр. «Я поутру на одно деревце залезал. Высокое такое. С него вперед далеко, видать. Сплошные кроны до самого горизонта». «Несколько дней хода минимум», — немедленно провела расчет Аника. «Не потянем мы такой переход. Нужно искать другой путь». «Я уверен, резервы у них на исходе. Таких атак в ближайшее время не будет. Нужно двигаться дальше». «А если ты ошибаешься?» «Я уверен», — медленно повторил магистр, твердо проговаривая каждый звук. «А я нет». В голосе его взгляде вечной твердости было не меньше. «Да поймите вы», — не выдержал Дамаран, — «сейчас мы гоним Орду» потрепанную, обессиленную. Отпустим все наши планы на смарку. Они спокойно дойдут до своих городов или где там живут эти твари, оклемаются и отдохнувшими полными сил снова попрут нам навстречу. Наш единственный шанс проскочить через эти зарбаговые земли сейчас. Потом все. Я согласен, вздохнул Яр. Или топаем дальше, или уходим обратно к разлому. Ставим там стену и навсегда забываем про чернюков, бездну, зарбаговых тварей и место силы. Других вариантов нет. «И ты туда же?» — бросила на него гневный взгляд Аника. «Тоже на белом свете зажился?» «Ну-ну. Значит, делаем так. Зализываем раны и двигаем дальше. Идем еще три дня. Срок, по сути, ничтожный, но для выводов хватит». Если за это время новых подобных этому нападений не случится, то продолжаем поход. Но если снова нагрянут, никаких больше споров. Немедленно возвращаемся. Причем все. А обратный путь тоже еще пройти нужно. Магистр молчал, видимо, взвешивая все за и против, но Аника не собиралась давать ему время на раздумья. Ну что, по рукам? По рукам, нехотя пожал протянутую ладонь Дамаран. Только мелкие вылазки, вроде тех, что они устраивали в первый день, не считаются. Потери больше двух тысяч тебе подойдут? Справедливо. Тогда решено. Пора приводить наше общее войско в порядок. И предводители объединенной армии разъехались в разные стороны. Дел после битвы действительно было немало. В первую очередь требовалось определить в обоз к лекарям раненых, среди которых было и двое его людей. Старшине волков Вирту Рогач ребра переломал, а из оленей без кисти остался. Этот уже навсегда не боец. Хорошо, хоть все живы. Правильно он своих мальчишек приставил Анику охранять. И под ногами не путались, и боя толком нюхнуть не успели. Выдернуть бы у Дамарана еще минус валаем. Больно, молодые все же ребята, чтобы такие отряды водить за собой. Но то вряд ли получится. Спасибо, я раду, уберег их сегодня. Глядишь, и завтра не отвернется. Трое суток спустя армия Севера вела подготовку к ночевке на том же самом месте, где состоялся памятный разговор, и была заключена сделка. К чести Дамарана вечный спорить и приводить новые доводы больше не стал. Стоило им подсчитать потери, понесенные в результате очередного нападения нелюдей, случившегося второй ночью после первого боя, как магистр сам отдал приказ разворачиваться. В совокупности убитыми и тяжелоранеными Зарбагов лес забрал больше десяти тысяч солдат. Чудовищная плата за промах. Не по зубам оказалась им бездна. Переоценили они свои силы, за что и поплатились. Впредь будут умнее. Потерявший еще одного родича, да никого-нибудь, а самого недавно выбранного охотниками вождя, Яр шагал по драконьей тропе мрачной, что осенняя туча. Лошадь его убил длиннохвост. Сам чудом выжил в той круговерте. А в итоге что? Дело не сделали. Людей положили. Про полезные чудеса, что со слов Дамарана прятало место силы, можно смело забыть. Одна радость, скоро все это закончится. Отгородятся от загорья стеной и начнут жить. Как это вопрос другой? Но решить его всяко проще, чем Орду сокрушить. С северянами они как-нибудь договорятся. Теперь главное, чтобы Тенарий с Монком догнали безумную Сару, и тогда можно не переживать, что мощь древних достанется недругам. В такой ситуации лучше никому, чем себе. Помоги, я рад хотя бы здесь не сесть в лужу. Столько мук, столько времени — Столько смертей, неужели все будет напрасно?